Азирис. Звонок в дверь раздался, когда я доедал завтрак, ровно в 10, одновременно с писком часов. Я никого не ждал. На пороге стоял шофёр Геры в своём камуфляже. Вид у него был даже ещё более обиженный, чем в прошлый раз. От него сильно пахло мятными пастилками. "Вам письмо", сказал он и протянул мне конверт жёлтого цвета без марки и адреса.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 Я узнала адрес Азириса через Митру. Иван знает, где это. Если захочешь туда поехать, просто скажи ему. З-и-и. -э -э -э. Баблос уже скоро, знаю точно. Я поднял глаза на Ивана. А какая теперь машина у Геры? Бентли, ответил Иван, обдав меня ментоловым облаком. Какие будут распоряжения? Не спущусь через 15 минут, сказал я. Пожалуйста, подождите в машине.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 черной кожаной жилетки поверх грязноватой рубахи на выпуск. Мне сразу померещилось в нем что-то трансильванское, хотя для вампирова у него был, пожалуй, слишком изможденный вид. Но я вспомнил, что Азирис толстовец. Возможно, таков был физический эффект опрощения. «Здравствуйте, Азирис», — сказал я. «Я ты, Штарборисовны». Усатый мужчина вяло зевнул в ладонь. «Я не Азирис», —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 Одеты все четверо были в одинаковые серые майки с белым словом ВТО на груди. Разговор стих. Картёжники уставились на меня. Я молча глядел на них. Наконец, самый крупный, бокаватого вида, сказал: "Сверхурочные? Три тарифа или сразу на хуй?" "Сразу на хуй", вежливо ответил я. Усатый произнёс что-то по-молдавски, и картёжники потеряли ко мне интерес.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 Кто? Вроде ваши, сказал Молдаванин. Люди в чёрном. Сколько? Одни, ответил Молдаванин, покосившись на меня. Тогда пускай. И скажи пацанам, чтобы курить завязывали. Через час обедаем. Понял, шеф? Молдаванин кивнул на дверь и поплёлся назад. На всякий случай я постучал ещё раз. Открыто, сказал голос. Я отворил дверь.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 Похоже на образец научно-технического творчества душевнобольных. Керосиновая лампа с двумя круглыми зеркалами, укреплёнными по бокам так, чтобы посылать отражение огня друг в друга. Рядом с журнальным столом стояло жёлтое кожаное кресло. Я подошёл к койку ближе. Внутри была кровать, накрытая стёганым покрывалом. Над ней висел чёрный эбонитовый телефон сталинской эпохи. окружённый нимбом карандашных записей, рядом была кнопка звонка, вроде тех, что я видел на лестнице. Осирис лежал на боку, заложив стопу одной ноги на колено другой, словно тренируя ноги для позы лотоса. На нём был старый хлопковый халат и большие очки. Его голова и лицо напоминали лосящий кактус. Такой тип простительности можно получить, если сначала по встречся нагло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 Рама представился я, Рама второй. Я слышал про тебя. Ты теперь вместо Брама? Наверное, можно сказать и так, ответил я. Хотя у меня нет чувства, что я вместо кого-то. Присаживайся, сказала Зирисик и внунул на кресло. Перед тем как сесть, я внимательно смотрел пыльный паркет под креслом и даже подвигал кресло по полу. Азирис засмеялся, но ничего не сказал. Когда я сел, голову Азириса скрыл угол ниши. Видны остались только его ноги. Видимо, кресло было установлено в таком месте специально. «Я ты, Штар Борисовна», — сообщил я. «Как дела у старушки?» — благожелательно спросил Азирис. «Вроде нормально, только много пьет». «Ну да», — сказал Азирис. «Что ей теперь остается?» «В каком смысле?» «Тебя это не касается».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 В каком смысле? Где-то на земле была построена тюрьма, в которой заперли великую богиню? О, ты тюрьмы не тот адреса. Вообще-то, по логике вещей, заметил я, адрес тюрьмы там, где находится тело Иштар. Ты не понял, ответила Изирис. Тело Иштар это тоже часть тюрьмы. Тюрьма не где-то, она везде. Если ты начинаешь изучать стену своей камеры в лупу, ты попадаешь в новую камеру.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 Причем, обрати внимание, бабло скончается мгновенно, а змых остается навсегда. Это как в стойбище охотников на мамонта. Мясо съедают сразу, но за годы накапливается огромное количество ребер и бивней, из которых начинают строить жилища. Именно из-за этих ребер и бивней мы сегодня живем не на круглом острове во Всемирном океане, как когда-то учила церковь,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 Они должны, блин, найти смысл творения и объяснить великой мыши, зачем она создала мир. Но этого им не удалось. Да, сказал я, понимаю. Когда вампиры решили хотя бы комфортабельно обустроиться в этом мире и вывели людей, создав Умбе. Тебе объясняли, как он работает? Я отрицательно поматал головой.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 Но некоторые вампиры верят, что мы приближаемся к нему во время приёма Баблоса. Поэтому раньше говорили, что Баблос делает нас богами. Он посмотрел на часы. На лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать.